их единодушному неприятию текста Камелии и Вьюнка они все вместе покидают редакцию. Клеманс Бадер не оставляет своих притязаний на украшение прекрасного льва от литературы. Она бросает свои цветочки и за свой счет печатает памфлет Александра Дюма «Солнце». и далеко до Мерекура и даже российские выходки выглядят у нее мило. «Кстати, господин Дюма, мне говорили, что вы были чернокожим, я же увидела вас скорее в сером цвете». Она добавляет, что была ослеплена этим красавцем, что не мешает ей, однако, чуть дальше упрекнуть его в чвонливом выпячивании его трех подбородков. Себя она выставляет, провинциалочкой, занятой лишь созданием своих романов и их публикаций, хотя при этом и женщиной достаточно отважной, чтобы потягаться с ним талантом, не более и не менее. Есть у нее и удачные пассажи. И как же он доволен, этот господин Дюма, своим мушкетером как он себя ласкает, как лелеет в его колонках, резвится, радуется, любуется, восторгается собой в своих владениях. Однако она быстро впадает в банальность, когда говорит, что Александр занимает слишком много места, мешает существованию других писателей, что, не обладая особыми достоинствами, он сделал из себя солнце шестью-десяти лучами. Но сияние солнцу сообщают его лучи. Так вот, лучи солнца, имя которому Дюма, это его соавторы, как говорят, их у него предостаточно 60. И на них изиждется его успех. 60 талантов, собранные вместе, составляет один большой. В заключение этого – не слишком уж ядовитого памфлета, некое предложение о заключении мира. «За сим мой прекрасный литератор с сотнями томов, мое красное солнышко с тысячи миллионов дюжин лучей, я подбираю коготки и выражаю вам свое почтение вплоть до новых встреч и удовольствия снова вользить их у вас». И тем не менее отныне Клеманс Бадер начинает публиковаться и в ближайших 30 лет с некоторым успехом выпустит штук 20 творений. Вне всякого сомнения, опустошившая редакцию мушкетера «Тайфун» по имени Клеманс настолько запугала издателей, что они уже не осмеливаются отказать даме. Стало быть, с этими последними писателями имеет смысл скорее быть террористом, чем соблазнителем. Благодаря хранителю его праву Гиршлеру, который странным образом попутно сам ничуть не обогатился, жизнь Александра вновь вошла в полосу процветания. Кухарка, двое слуг, секретарь, пьянчуга Виело, в пару, к которому поступит вскоре некий Фонтен, однофамилец того Фонтена, что в 1830 году еще не пил, а был просто мошенником, Новый приступ расточительства заставляет Александра отказаться от совместных предложений банкира и публициста Моисея мило и покровителя прессы Жана Вильмессана. Первый предложил вложить в мушкетера 100 тысяч франков. Второй был готов передать в распоряжение Александра свой опыт. Александр от всего сердца благодарит обоих своих дорогих товарищей Всю свою жизнь я мечтал иметь собственную газету, свою собственную. Теперь она есть, и самое малое, что она может мне принести, это миллион в год. Пока что я и сантима не получил за свои статьи. Считая по 40 су строчку, это 200 тысяч франков, заработанных мною со дня создания мушкетера. Сумма, целиком оставленная мною в кассе, с тем, чтобы через месяц получить сразу пит тысяч. Не газета а просто пещера Али-Бабы. Впрочем, и жизнь Александра не сказка ли. Зато мушкетер широко открыт всем филантропическим начинаниям, будто сбор пожертвований несчастным детям.